Глава третья. Феникс из семейства кошачьих. Просыпалась я медленно. Забавный был сон. Надо же было так наклюкаться вином в дороге. Лениво бродили мысли в голове. Ни черта не помню. И почему такая твердая кровать? Мы в Джугби заночевали, что ли? Первое, что я увидела, разлепив ресницы, была красная птица. Глаза я снова закрыла и даже потёрла на всякий случай, прежде чем опять распахнуть. Оранжево-алая птица никуда не делась, и сидела она не на ветке, а на Наташкиной руке. — Откуда чудо прилетело? — хриплым отосна голосом поинтересовалась я, стараясь сделать это тихо, чтобы не спугнуть пернатое. Хм... «А вот перьев как раз и не наблюдается», — мелькнула мысль. «Не бойся, не спугнешь, улыбнулась Наташка. «Она моя!» «В смысле твоя? Ты её приручила, что ли?» «Нет, я её создала!» В голосе подруги слышалась гордость затворения. «Круто! И что мы с ней будем делать?» «Используем, как волшебный клубочек. Будет лететь вперёд, показывать дорогу, и предупреждать об опасности. Ты уверена, что это по силам иллюзия?» А это проснулся мой скептицизм. «Пока ты дрыхла, я экспериментировала. Не знаю, как это работает, но всё созданное мной мне подчиняется». Гордость перевалировала в голосе подруги над всеми остальными эмоциями. «Круто!» — снова выдохнула я. «Покажи!» Наталья накрыла птицу ладонями, и она исчезла, а через секунду на Наташкиной руке появилась ярко-алая капля. Подруга начала нежно оглаживать капельку со всех сторон, будто это и правда был птенец или котёнок, который нуждался в ласке. Огонёк, клубок, котёнок, птенец под ладошкой подрастал и увеличивался в размерах. Наташа начала делать какие-то пассы, плавно поднимая и опуская руку, словно вытягивая пальцами нити из капельки или даже уже существа. Капелька поднималась и обретала образ. Вот проклюнулась голова с гребнем. Вот изгустка выпростались крылышки. Туловище обрело нормальную форму. И вот уже на запястье сидит маленький феникс. Затем Наталья накрыла сотворенную печугу ладошкой и резко подкинула вверх, От неожиданности я дёрнулась и пропустила момент превращения птенца в огненную птицу. Размах крыльев превзошёл все мои ожидания. Феникс взлетел в небо, сделал круг над нашей поляной и вернулся в Наташкины ладошки, в полёте уменьшаясь в размерах. Ничего себе! Только и смогла выдохнуть ошарашенная я, лицезрев. Что? Ну да, конечно же, чудо. Как? Как ты догадалась? Случайно, в принципе, получилось. Проснулась, решила снова попробовать поиграть с этим непонятным нечто. Вырастила цветок. Захотелось зверушку попробовать. Замутила котёнка, спустила на землю, он начал ластиться, я и погладила. И вдруг он начал расти. А дальше? С чего ты решила, что они разумные? Просто чувствую, и всё, словно я могу ими управлять и такое ощущение, что они становятся моими глазами, когда обретают свободу. Но у меня просто нет слов. Потрясающе!» Я смотрела на маленького замороша, который снова сидел в ладонях подружки, и всем своим видом показывал, что он не он, и вообще не слон, а маленький робкий птенчик. «Надеюсь, кормить не надо?» — поинтересовалась я. «Предполагаю, что нет». Мне кажется, они питаются эмоциями. «Твоими — Твоими? — уточнила я. — Ну да, — кивнула подруга, мечтательно улыбаясь. — Тогда давай не будем экспериментировать. Проверять, в кого они превращаются и какой размер обретают когда-то в бешенстве или гневе. Ладно? — Договорились, — улыбнулась Наташка, накрыла существо рукой, и феникс исчез. А я вздохнула с облегчением кто его знает, насколько плотное эмоциональное питание требуется птичке и чем это грозит подруге. Надеюсь, эмоциональное выгорание ей не светит. В свете её новых экспериментов. «Мда... Теперь бы ещё понять, чем нам помогут твои способности», — вслух подумала я. «Предлагаю проверить твои летающие как бы глаза и отправиться на поиски кого-нибудь, скажем, где мы и как отсюда выбраться». «Мысль хорошая. Ещё бы поесть и умыться», — вздохнула подруга. «А ты к озеру не ходила?» «Да знаешь, странное оно какое-то, неживое. Не рискнула я из него ни умываться, ни пить. Пошли, может, ягоды в дорогу наберём». Мы одновременно поднялись, отряхнулись и двинулись в сторону лесочка. Утро было звучным, и птицы где-то весело чирикали, и насекомые и местные в траве стрекотали, и по небу лёгкие облачка оплыли. В общем, тишины такой, как вчера, не было. И одно это уже обнадеживало. На миры хаоса... Вот же ж, нельзя так много читать фэнтези. Вроде тоже, похоже, не было. Демоны по-прежнему не летали, кикиморы не выглядывали, леший пока с пути не сбивал. «Хм, «Хорошо, если мы попали в русское зарадужье», ухмыльнулась я про себя. Что персонажи были знакомые. леши там, домовые. Баба-яга какая-никакая, а своя. С ними хоть знать будем, как договариваться. Мы зашли в лес и принялись собирать местную землянику. Позавтракав ягодами, начали озираться в поисках ручья или какого-нибудь родничка. Наши надежды не оправдались, и мы дружно решили, что пора выпускать феникса в небеса и отправляться вслед за ним к людям. Хорошо бы к людям, а не к оркам, «Гоблином» или «другим каким-нибудь человеческим личностям», — снова подумалась мне. Птичку Наташка благополучно выпустила. Мы назвали малыша «фиником». Ага, малыш, размах крыльев два метра. И решили отправляться в путь, предварительно проведя инспекцию всего того, что у нас было. А было у нас немного. Два ненужных мобильника, две нужные куртки-джинсовки, одежды, в которой попали в этот мир. На мне были бриджи и удобная свободная туника. Наталья по традиции щеголяла в коротком платье. И что мы будем с ней делать, если вдруг похолодает? Кто его знает, лето здесь еще или уже косненье дело катится. Повезло, что попали в другой мир в обуви, пусть и летней. В моих карманах обнаружилась пара-тройка нужностей. Спички. И вот откуда они, если я не курю? Зеркальца. Боже, ну и физиономия у нас перепоя а ведь и выпили немного. Походный маленький ножик, вилка, ложка, платок, мелочь в размере 50 рублей. Пригодятся ли? И даже помада завалялась в одном из карманов. Ну, хоть губы не обветрим. Ещё во внутреннем кармане нашлась пачка жевательной резинки. Мы тут же закинули в рот по пластинке, чтобы освежить дыхание для понимания. Только вот аборигенов пока для этого самого понимания не встречалось. У Наталки, кроме денег в размере ста бумажных рубликов и помады, обнаружились бумажные салфетки, пригодятся. Ключи от дома. Где теперь тот дом? Морской камушек с кругами, который она подобрала по дороге к радуге. Разноцветное пёрышко неизвестной земной печуги, тонкие резинки для волос, да пара булавок. Вот с таким богатством мы отправились в путь надежды на приключения. Что скрывать, всё равно уже попали Твердо верю, что нам удастся вернуться-таки домой, хоть как-нибудь, если не получится в ближайшем будущем. Феникс летел над нашими головами. В рощице лесочки обнаружилась едва заметная тропинка. Мы решили, что люди... Ой, люди ли? Все-таки здесь бывают. И на всякий случай надо быть поосторожней, потому как способности Феника еще не были исследованы на предмет предупреждения об опасности. Шла я рядом с подругой и размышляла. Мне 41. Люблю читать, фантазировать. Имя у меня красивое и, главное, редкое. Снежанно. Для друзей снежка, для мужа снежик. У меня повышенное давление, лишний вес и нет детей. В попытке решить эту проблему, что мы только с мужем за 8 лет не перепробовали. Как могла взрослая, самостоятельная, умная барышня вляпаться в такую историю? «Наташ», — окликнул я подругу, — «а ведь нам никто не поверит». «В смысле?» — откликнулась подруга, вырываясь из собственных мыслей. «В прямом. Ведь кому расскажи по возвращении, где мы были с тобой, что делали? Никто не поверит. В лучшем случае посмеются, в худшем — сдадут психушку». «Согласна», — вздохнула подруга, и мы снова продолжили путь в молчании, погрузившись каждая в свои мысли. И вот что теперь делать? Нас, наверное, уже в розыск объявили, — тоскливо подумала я. Кто его знает, как течёт здесь время? У Наташи появились какие-то странные способности. У меня ничего, если не считать того странного огня, который, по словам подруги, я разожгла. Кстати, а почему я не попробовала ещё разочек дунуть огнём? Хм, надо будет на привале попробовать. Утро выдалось прохладным, но у меня, видимо, поднялось давление, судя по тому, что мне жарко, а под кожей кровь горячая перекатывается. А с собой ни таблеток, ничего. Куда идём, что найдём? И это при том, что книжек сказок фэнтези за свои сорок прочла немеренно. И практически все девочки-попаданки, мало того, что были молоды, свежи, и тут же обзаводились магом, принцем, рыцарем, на худой конец оборотнем, а лучше всего — высшим демонам. А тут за сутки никого. Ни зверушки, ни демона. И в голове пустота, и непонятно, как отсюда выбираться. Вот спрашивается, где тот помощник из сказок, который практически сразу же встречается всем героям в книгах? Было бы неплохо, если бы сейчас кто-нибудь просветил нас Наташе, куда мы попали, что делать и как выбираться отсюда. Заодно и про способности новоприобретенные краткую лекцию прочитал. Тут я сбилась с шага, и мы с Натахой дружно вздрогнули, вырванные из собственных мыслей криком клекотом Финика. Он наворачивал над нами круги, словно о чем-то хотел предупредить, еще бы понять, о чем. Что делать будем? поинтересовалась я его подруги. Что-что, идем дальше, а там по обстоятельствам. Оглянувшись по сторонам в поисках какой-никакой палки, дубинки, ветки, можно подумать, она нас спасет от разбойников или сказочных монстров. Ничего не найдя, продолжили путь время от времени, поглядывая на финика и стремясь разгадать его птичье послание. Впереди показалась полянка, а на ней небольшая избушка. Хорошо, хоть не на курих ножках, вот было бы весело. И тут наш феникс резко рванул вниз и, уменьшив размер в воздухе, стремительно влетел в трубу. Мы замерли от удивления, наблюдая за птичьими фокусами. Тут дверь распахнулась, и на порог вышла женщина на вид наших лет. Но кто их, этих местных, знает? Если ведьма, так возраст ни за что не угадаешь. Иллюзию на лицо и красавица. А кто на самом деле под маской, древняя бабка или молодая девчонка, неизвестно. Наш феник сидел у нее на запястье и не проявлял ни агрессии, ни страха. Предположив, что можно рассчитывать на добрый или хотя бы просто ни к чему не обязывающий вежливый приём, мы ступили на полянку и пошли к хозяйке избушки, не сводя с неё глаз. Не доходя пары метров до крыльца, и женщины хором поздоровались со всей своей вежливостью в надежде на то, что нас поймут. И ведь поняли. В ответ она заговорила то ли на русском «Куда мы попали?» то ли на каком-то местном наречии. Эх, знать бы ещё на каком. Вблизи показалось, что она старше нас лет эдак на десять, но выглядела просто прекрасно. «И вам доброго утра, странницы!» — ответила нам незнакомка и погладила Феникса. «Чья птица?» «Наша», — сказали дружно мы. «Ваша-то ваша, но вот сотворила её ты, не так ли?» — улыбнулась лесная жительница и указала на подругу. «Да, я...» — кивком подтвердила Наташка. «Проходите в дом, девоньки. Голодные, небось? У мрачного озера жизни-то нет. Радуга её пьёт. Только ягоды и растут в лесочке. Воду не пили из озера?» «Не пили», — дружно подтвердили мы и по-прежнему настороженно пошли в дом вслед за хозяйкой. С прежней настороженностью Феник слетел с её руки и перелетел Наташки Наташкины ладошки. Не знаю, как подруга, но я почувствовала укол ревности, глядя на то, как по-хозяйски вела себя с нашим фениксом чужая тётка. Наталка погладила птенца, накрыла ладошками, и он исчез до поры до времени. А мы ступили на крыльцо и, глубоко вздохнув, шагнули в избушку. Внутри домишка да, было очень даже ничего, словно в настоящей деревенской избе. И печка, и стол посреди комнаты, и красивые узорчатые лавки. В углу икон, правда, не было, да и откуда им тут взяться? Боги, если и есть, то здешние, не нашинские. И вот что странно, снаружи домик казался маленьким, а внутри хоть и не царские хоромы, но довольно-таки много места. Из комнаты, в которой мы оказались, куда-то вели ещё три двери, но они были закрыты, и что за ними находилось, понять было невозможно. В избе пахло сухими травами и чем-то вкусным печёным. В животах предательски заурчало. И тут взгляд упал на кадушку с водой. «Можно?» — спросили мы, и, получив разрешение, одновременно шагнули к ковшику, что висел тут же на гвоздике. Красивый такой ковшичек, прямо из русских народных сказок. Вода оказалась холодной и сладкой. Напившись, поблагодарили хозяйку и замерли в ожидании. «Есть хотите, странницы?» — улыбнулась она. И снова мы, не сговариваясь, слаженно кивнули. Женщина махнула рукой, приглашая присесть, и начала накрывать на стол. «Простите, а можно руки помыть и умыться?» — поинтересовалась я. И вопрос с одной дверью тут же разрешился. Вполне себе приличный санузел. «Интересно, а канализация централизованная или местная?» — мелькнула в голове дурацкая мысль, пока мы с Наташкой приводили себя в порядок. Рукомойник, жестяная ванна, вышитые полотенца и зеркало. Все как у бабушки в деревне. Унитаза не наблюдалось. Я предположила, что туалет расположен за домом. Закончив водные процедуры, мы с подругой усели за стол и накинулись на еду, стараясь соблюдать приличие и не слишком громко причмокивать от удовольствия. Загадочная хозяйка присела напротив с большой кружкой горячего напитка. Чай или что-то другое по запаху не определить, но аромат стоял божественный. Еда была простая и понятная. Отварная картошка. Вроде бы она родимая. Овощи, похожие на наши огурцы и редиску. Большой коровай хлеба домашнего. Вкуснющего, надо отметить. Эх, к ним оба кружечку молочка парного. Трапезничали в тишине. Утолив первый голод, я всё-таки решила задать вопрос. «А как вас зовут? А то не по-людски как-то. В дом зашли, за стол сели». Они познакомились. «Люди зовут Агафьей», представилась хозяйка на удивление таким родным русским именем. «Я Снежанна. Это моя подруга Наталья. Приятно познакомиться». «Да вы ешьте. Поговорить успеем», отмахнулась от разговоров Агафья. И мы ели. Наевшись впрок, поблагодарили хозяйку. Я от местного чая отказалась, отдав предпочтение воде. Наташка же рискнула и теперь, блаженно прикрыв глаза, мелкими глоточками потягивала местный горячий напиток. «А расскажите нам, Агафья, куда мы попали? И как бы нам отсюда выбраться?» Опять не выдержала я и ждала ответа, не спуская с женщины глаз. «А попали вы, девоньки, в другой мир. Называется наш мир планетой Тубан. Это третья по величине звезда в созвездии дракона». «Королевство наше зовётся Элтанин, и мы вроде как ваш параллельный мир, попасть в который может не всякий, да и не всегда. Видимо, вы оказались возле врат в момент летнего солнцестояния, да ещё и за радугой пошли, верно говорю?» Мы пошарашенно смотрели на хозяйку. Уж чего-чего такого я не ожидала. «Как же, попали в другой мир», и он априори должен быть населён магами, принцами, всякой нечистью, но чтоб солнцестояние и параллельные миры...» Услышать такое из уст местной лесной жительницы было, по крайней мере, для меня полной неожиданностью. «А я, оказывается, сноб», — мелькнула мысль. э — начала была я, но Наташа опередила. «Насчёт солнцестояния точно не знаем, а вот радуга была, это да!» И Снежка меня за ней повела, а потом как-то всё само собой получилось. Пошли по воде, как по суше, прокатились по радуге, плюхнулись в какое-то неживое озеро. «Ага», — очнулась я и продолжила. А потом Наташа начала иллюзии на глазах выращивать, а я вроде как огнём настоящим теперь плююсь. Хозяйка выслушала наш короткий, сумбурный рассказ, не перебивая. «А какой был день в вашем мире, когда к нам переместились?» задала один вопрос. Так, 21 июня, кажется, задумчиво протянула я. И что нам это дает? А то, что и у вас, и у нас в этот день летнее солнцестояние. Самая короткая ночь и самый длинный день случаются. У вас праздник, купалы отмечают, у нас день Ириды Радужной и Ананты, сестры ее близняшки. Судя по имени, местное божество с радугой связано, да? Предположила я. Да, Ирида, богиня радуги, несущая свет, мир и жизнь. Тогда почему озеро называется мрачным? И вы там еще что-то про него говорили? Что-то там радуга пьет или уничтожает вроде? Заинтересовалась Наташка. «Ха -ха, говорила, усмехнулась Агафья. Мрачное озеро. Из него радуга, опустив свой край в озеро, высасывает, пьет воду и жизнь. Сил набирается, поэтому зовут нашу богиню еще и змеей. — Тогда почему она жизнь дающая? — недоуменно переспросила я. — Если она вроде как жизнь отбирает? потому что жало своё радужная змея в мрачное озеро опускает, чтобы воды жизни испить, набрать, да после того, как напьётся, по стране планете, где дождём прольётся, а где жизнью одарит. Я ненадолго задумалась, пытаясь разложить информацию по полочкам. Наташка задумчиво прихлёбывала чаёк, не спуская глаз Агафи, время от времени косясь в мою сторону. «Так, ладно», — пристукнула я ладонями по столу. «Чем нам всё это грозит? И как нам отсюда выбираться? И главное, почему именно нам так повезло?» «А повезло вам, потому, девоньки, что либо вы сами, либо кровь ваша из нашего мира». Наташка от неожиданности грохнула кружкой об стол. У меня, от удивления, глаза увеличились раза в три. «Попью-ка я ещё водички». Пробурчала еле слышно и отправилась в ванную. В комнате оперлась на раковину и мрачно посмотрела на себя в зеркало. Так, вроде при памяти. Изменений во внешности в сторону эльфов, фей змей не наблюдается. Хотя я так и не поняла, водятся ли они вообще здесь. На солнышке перегрелись, и сейчас галлюцинации наслаждаемся? Или шизофрения? Насколько я помню, коллективной шизы, как и совместных глюков, от солнечного удара не бывает. Поплескав в лицо прохладной водичкой, я вышла в комнату, зачерпнула ковшом из скатки, отпила. Попросила кружку у хозяйки, наполнила ее остатками воды и вновь присела к столу. Эти простые действия немного развеяли дурман в голове. «А что было бы, мое из озера?» «Если чистокровные человечки, то память бы потеряли, да и вышвырнула бы вас невесть куда и носила бы из мира в мир» пока в свой не закинула. «Так вроде ж по стране планете раскидывает», — протянула я. «Так-то радужную жизнь, а выше с плоти и крови. Вот и прыгали бы по гранью! улыбнулась хозяйка и добавила. «Без памяти». «Доброе у них тут божество», — подумалось мне. «А еще радугой зовется». «Так, подождите-ка». «У меня нестыковка в системе», — нахмурилась я. «Что значит, если чистокровные человечки? А мы, по-вашему, кто?» Поднявшись над столом, грозно задала я вопрос. «Так говорю уже, или нашего мира, или наших кровей», — успокаивающе улыбнулась Агафья. «И ещё скажите, что нас мама с папой на земле в капусте нашли или в детдоме взяли?» — психанула Наташка, отставляя кружку. У нас и мама, и папа, и братья, и сёстры есть. И вообще, семья, которая сейчас переживает потерю. Семья не переживает. Время у нас по-другому течёт. Здесь день, там секунда. А вот скажи, отца своего знаешь? Знаю, — скинулась Наташка. и Я успокаивающе дотронулась до её руки. А ведь не живёт с матерью, да? Ну, развелись, и что с того? — нахмурилась Надка. — Да то, что странник он, твой отец. Как есть, странник межмирный. Нигде и ни с кем долго жить не может. Из мира в мир прыгает. Вот мать твою встретил, полюбил, ты родилась. И ушёл он дальше в поисках несбыточного. — Чего? — сорвался у меня вопрос. — Да кто же его знает, что он столетиями ищет? — Стоп! — «Что-то вы, Агафья, не в ту степь пошли, но от нас отец ушёл. Так он с другой живёт, у него вторая семья», — возразила подруга, сжимая ладони. «С другой живёт его иллюзия, живая иллюзия со своими мыслями и чувствами. В этом он мастер. Странник он из рода Огненных дикий, и зовут его Владо Мао. Подруга рухнула на скамью. У меня второй раз глаза превратились в блюдца. «Чего? Как его звали?» — прохрипела Наташка. «Если по-вашему, то Владимир — владетель мира, а по-нашему — Владо Ша, обладающий мирами. Ша — это принадлежность к опостаси рода. Отец твой любым котом обернуться может. Вот и получается — кот из рода огненных диких». «Мастер огненных иллюзий, то бишь». «Тогда при чем здесь птицы из рук?» — тупо спросила я. Ха -ха. «Так рот иллюзионов. Иллюзии рождаются эмоциями. Могу предположить, что птицы у тебя с волнениями и потрясениями связаны», — улыбнулась Агафья. «Но об иллюзиях тебе твой рот больше поведать может», — Поднимая с места, махнула рукой хозяйка. «А давайте-ка, девоньки, я вам чайку свежего заварю, успокаивающего!» Глядя на наши растерянные лица, предложила хозяйка. Мы синхронно кивнули, то ли соглашаясь, то ли отказываясь. Через пять минут перед нами стояли дымящиеся кружки с коричневатым напитком. Понюхав, я рискнула отхлебнуть, хотя Наташка уже пила, и ничего не случилось. Чай был вкусный, с легкой кислинкой и аккуратной сладостью. Первая пришла в себя подруга. «Тогда кто я, по-вашему?» «А ты, как я понимаю, Тала Шатмао из рода Огненных Диких». Теперь уже попихнулась я. «Кто?» — воскликнули мы разом. «Но смотрите, имя Наташа здесь у нас звучит как Тала. Шат — значит «кошка». Мао, принадлежность к ипостаси рода огненных диких. Ты в батюшку вся, дикая огненная иллюзионистка, твоя ипостась кошка. Я шарашенно смотрела на Наташку, точнее, теперь уже Наталу Шатмау из рода огненных диких, и думала: Если она кошка здешних кровей, то кто тогда я? Способности-то нет, не дай бог, какие-нибудь рабы не припашут. Полной растерянности мы сидели, вцепившись в кружки, и не знали, что сказать. В моей голове прищемлённым хвостиком билась какая-то мысль. И тут до меня дошло. «Я что, удочерённая?» — скрикнула я испуганно. «Мои родители не в разводе! Или... Отец тоже иллюзия?» Волосы от этой мысли на моей голове и даже на руках поднялись дыбом, причём натурально. «Нет, ты перенесённая!» Успокаивающе улыбнулась Агафья. «И родители твои, скорее всего, отсюда родом, твои кровные родственники, или же хранителями крови к тебе назначены. Но вот каких ты кровей я не вижу», с сожалением покачала головой. «Защита на тебе стоит мощная, да и сквозь твои щиты и барьеры не пробиться. Но, размышляя здраво, кровь у тебя непростая». «Щиты? Барьеры?» Я всю жизнь думала, что просто защищаюсь от мира, выпуская колючки, чтобы в душу кто ни по пути не лез, больно не делал. А тут, оказывается, защита чья-то, да и свои стены какие-то непрошибаемые. «Господи!» и «Еще и родители, не родители!» Я тряхнула головой. «Бред! Мои родители — это мои родители! И даже если они не биологические, — то роднее их у меня никого нет и не будет». Руки мои вцепились в волосы, подергали прятки. «Попробуйте», — помогает иногда мысли в порядок привести. Но в этот раз не сработало. «Рабов тут у вас, надеюсь, нет? И намерянам, надеюсь, рабство не грозит?» — уточнила у хозяйки. «Рабов отродясь не водилось, не бойся, да и сила у вас обеих есть». Вот только твоё определить трудно. Или защита мешает, или ты сама силе проснуться не даёшь. «Это как?» — скинулась я. «Как-как?» — ответила за Агафью Наташка. Одержишь все всё себе, боишься на свободу выпустить. Вот и получаешь, что получается». «Ага, а ничего и не получается», — пробурчала я, клацая зубами окружку с чаем. Так мы просидели минут пятнадцать, молча попивая чай. Я задумчиво кусала третий по счёту пирожок с капустой. Наташка выпустила на волю финика, и он малым птенцом сидел возле её руки, подставляя голову под ласку. «Всё это хорошо и, наверное, даже замечательно!» — первая выпала я из задумчивости. «Делать-то нам что? Вернуться мы сможем?» «С возвращением будут проблемы!» «В наш мир вас не просто так вернуло, а вот что хочет божественная Ирида, это вам самим предстоит узнать», — вздохнула Агафья. «Пока свой путь змеи не пройдёте, обратно дорогу не найдёте». «При чем тут змеи?» — проворчала Наташка, я поддержала её, раздражённо дёрнув головой в ответ на реплику хозяйки избушки. «А голова моя, да и Наткина, думаю, тоже». Ухла от полученной информации. «Вот что, девоньки, постелю я вам в дальней комнате. Отдохните, подумайте. А утром на все другие вопросы отвечать буду. А то весь день мы с вами за столом проволандались, а у меня дело не в проворот». С этими словами Агафья поднялась из-за стола. И тут я запоздала, сообразила. Мы так и не узнали, кто вообще эта женщина и что она делает одна в лесу, вдали от цивилизации. «Интересно, здесь города имеются?» «А, простите, пожалуйста, вы ведьма?» Застенчиво улыбнувшись, опередила меня с вопросом подруга. Агафья звонко рассмеялась. «Да что вы, девоньки! Хранительница я! Хранительница радужного пути!»